белогвардейцы стали обыкновенными бандитами для них и дип курьер может быть лишь заманчивой добычей международное право для них пустой звук такой случай с нашими деп курьерами однажды уже был но вот и харбин Опасный перегон позади нас встретили на станции косыские работники можно было вздохнуть свободнее и познакомиться с городом харбин торгово-экономический и политический центр тогдашней Манчжурии, ее столица и одновременно центр контрабандистской и шпионской деятельности. Весь город был черным рынком, где открыто торговали валютой, наркотиками, оружием, судьбе. Здесь все считалось товаром. Нет в наличии, доставит из любого уголка земного шара. Закон запрещал беспошлиную торговлю, Но не было чиновника, который за взятку не согласился бы его нарушить. Такого распада нравственности, как в двадцатых годах в Харбине, мне никогда не приходилось больше встречать. В городе много русских и не только эмигрантов. Многие поселились здесь со времен строительства КВЖД, некоторые здесь родились Их речь сильно отличалась от обычной русской речи и по акценту, и по словарному запасу. Русские слова часто перемежались английскими, французскими или даже китайскими словечками. Некоторые из местных русских просились на родину. Подавали заявление в наше консульство с просьбой о приеме их в советское гражданство. Они испытывали симпатию к России и к большевизму, несмотря на то, что белые мигранты постоянно пугали их большевистскими злодеяниями. Тем, кто подавал заявление о приеме в советское гражданство, Консульство выдавало особые квитанции. Этих людей, еще не принятых в советское гражданство, белогвардейцы в насмешку называли квитподданными. Помню знаменательную встречу на главной улице Харбина с ее торговыми рядами, бесконечными лавочками, палатками, магазинами, подвалами опиумных курибин. Я шел с товарищами из консульства. Нас можно было принять только за советских людей, за дипломатов или сотрудников посольства. Дорогу нам преградил человек лет 35 в потертом и пропыленном офицерском кителе со следами отпоротых погон на плечах. Легко было угадать по следам от звездочек, что этот человек когда-то был капитаном. Мне в лицо дохнуло перегаром китайской водки, ханжи. Человек не протянув, Молча руку за подаянием он еще старался сохранить вид благородного нищего. «Подайте, господа, бывшему офицеру!» Мы сначала попытались от него отойти, он шел за нами. «Господа, господа, вы русские и я русский, не дайте погибнуть!» Не всякий поступок диктуется логикой, тем более, когда логика сталкивается с чувством. Я понимал, что этот человек всего несколько лет назад сражался с оружием в руках против нас. Может, даже против меня на Восточном фронте. И мы стреляли друг в друга. Я подал ему доллар. Для милости на них это была огромная сумма. «Возьми, господин», — сказал я ему. «Но мы не господа. Между нами принято обращение товарищи И подал тебе... Этот доллар — большевик, советский комиссар. Капитан взял под козырек, показав, что его военная выучка не утрачена и в стомбедственном положении. Отчеканивая каждое слово, произнес. Тронут, господа, готов вам служить и готов выполнить любое ваше приказание. вы поблагодарили его за готовность к службе и расстались с ним. Харбин — город контрастов. С одной стороны, богачи, зарабатывающие огромные деньги на самых рискованных спекуляциях. Нажив капитал, они потом перебирались в более спокойные места. С другой — масса нищих. Трудящиеся тоже влачили полунищенское существование. Китайский рабочий почитал за счастье получить работу на КВЖД у советской администрации. Здесь были организованы профсоюзы, Рабочие получали повышенную зарплату. Тогда мы все приглядывались, а существует ли в Харбине революционная ситуация? Готовы ли харбинские рабочие к организованным формам протеста?